Глава 19. Лора. Дверь квартиры распахнулась. На пороге оказалась Сандра, которая наконец-то вернулась. Она в полном непонимании смотрела на нас с Севаном, сидящих на коленях рядом с сыном. «Что ты забыл здесь?» — спокойно произнесла она, оставляя свои вещи. Он быстро поднялся на ноги, подходя к ней ближе. «Уже ухожу. Но скоро я приду забрать то, что принадлежит мне». «Ты не посмеешь. Этот ребенок только Лоры». И если понадобится, я пойду в суд. Она забеременела, будучи в браке со мной. И только я, отец этого ребенка. Повышал свой голос он. Взяв малыша на руки, я притянула его голову к груди, закрывая ладонью его маленькое ушко. А где же ты был раньше, отец? Где? Думал, что твоя дорогая подруга спит с ублюдком Тревором. Ты не можешь обвинять ее в том, чего не знаешь наверняка. А теперь будь добр, покинуть эту квартиру. Ее палец устремился прямо на дверь. Эван в последний раз посмотрел на Саймона, нежно улыбнувшись. На моем сердце появился необъяснимый трепет и тепло. Он правда рад тому, что у него есть сын от меня? — Ты в порядке? — подбежала ко мне Сандра. — Как он узнал? Почему не звонила? — Я очень устала, милая. Ты можешь взять Саймона? — Да, конечно. Поднявшись на ноги, я медленно поплелась по лестнице в свою комнату. Открыв шкаф, я достала ящик, положив его на кровать. Усевшись рядом, по моей щеке потекла слеза. Я не могла остановиться плакать. Распахнув его, передо мной оказался тот самый альбом, который подарили мне наши друзья. Счастливые фотографии со свадьбы заставляли мое сердце разбиваться снова и снова. Мои пальцы потянулись к коробочке, где я все это время хранила свои кольца. Открыв его, моя душа словно умерла. Сняв кольцо, которое заставил меня надеть Тревор, я бросила его в сторону, надевая те самые, которые носила еще год назад. В груди все начало давить от боли. Она словно сжигала меня изнутри. Не могу поверить, что все зашло так далеко. Идиотка, какая же ты идиотка! Мои ладони ударяли кровать снова и снова, но не становилось легче. Слезы снова новой силой выходили в еще большем объеме. Я притянула руку к груди, сжимая кофту на себе. Какая же невыносимая тяжесть, которую уже не залечить ничем. Сняв кольца, я положила их обратно в коробочку и вернула на прежнее место. Рядом с ней была еще одна, в которой находился тот самый кулон, который когда-то дарил мне Эван. У нас не так много вещей, которые связывают нас, но мне достаточно и этого. Моя рука потянулась к дневнику, который я вела до смерти Лизы. Описывая всю боль, которую я пережила за эти долгие месяцы без Эвана, сохраняя каждый снимок СУЗИ. Наверное, я просто надеялась, что когда-то сможет увидеть человек, который достоин знать правду. Я сама заварила эту кашу и сама буду расхлебывать ее снова и снова. Мне страшно, но я буду идти вперед. Мне больно, но эта боль дает мне силы идти дальше. Я справлюсь, несмотря ни на что». Я все расскажу ему. Всю правду. «Лора — Лора! — послышался голос Донны. — Ты в порядке? — Это ведь ты дала ему сделать тест. Мои глаза уже были красные от слез. — Прости. Он мой сын. Я не могла поступить иначе. Он сказал, что заберет Саймона. Ее теплые руки напрягли мои плечи. — Не заберет. Он сделает все, чтобы вы снова были вместе. Ты веришь мне? Я отрицательно помахала головой. — Он любит тебя. Он всегда тебя любил. Дай ему время, его боль утихнет, и он точно придумает выход. Я боюсь. Если Тревор узнает, он не узнает. Види себя, как обычно, словно ничего не произошло. Ну как я могу? Слезы так и выходят из меня. Ты сильная девочка. Ты прошла через столько испытаний, чтобы сдаться. Ее слова казались мне вполне логичными. Что бы ни происходило, я должна отдать этот ящик Эвану. Он должен прочитать то, что в моем дневнике. Может, тогда он изменит свое мнение обо всем, что происходит сейчас? Может, тогда поймет, почему же я так поступила? Несколько дней подряд я тайно пробиралась в Беккер-групп, пока все были на обеде или заняты собственными делами. Вот только мне не везло. Кабинет Эвана и Сета был пуст, и я никак не могла пересечься с ними. Рэйчел, а ты не знаешь, почему мистер бейкер не приходит в офис? Она поманила меня пальцем, чтобы я приблизилась. Они с мистером Коллинсом не были на работе уже два дня, шептала она. «Причина?» Пожав плечами, она быстро вернулась на свое место, увидев позади меня приближающегося Тревора. «Надо поговорить!» Пройдя мимо меня, он нагло завалился в мой кабинет, а я молча последовал за ним. «Что случилось?» Закрывая за собой дверь, произнесла я. «Ты что-то скрываешь?» Его взгляд словно прожигал меня изнутри. «Нет». «Какое-то странное ощущение». «Ты был прав. Эван ничего не понял. Нам не о чем переживать». — Ладно, работай. Он уже собрался уйти, как я остановила его. — Ты куда? — Хочешь, чтобы я остался? — Мне нужно уйти пораньше. Сможешь закончить все без меня? На его лице появилось смятение. — Ты думаешь, что я должен? — Ну, мог бы. У тебя ведь 10% акций. — Хорошо, — выдохнул он. — Иди. Схватив свои вещи, пока он не передумал, я мигом вылетела из кабинета, параллельно махая Рэчел рукой на прощание. Добравшись до дома на такси, я поднялась на левть. Ускоряя свой шаг, я приближалась к двери, чтобы поскорее войти внутрь. «Ты рано, Сандра держала Саймона на руках, нежно улыбаясь мне. «Позвони Сету. Это срочно!» «Что случилось?» «Мне нужно встретиться с ним, пока Тревор занят работой». Подойдя к ней, я забрала сына на руки и пронзила его щеку поцелуем. Подруга в ту же минуту взяла телефон в руки и набрала номер своего парня. Я перебирала своими пальцами, стоя на заднем дворике здания, в котором мы жили. Хорошо, что я могу встретиться с ним где угодно. Но не исключаю того, что за мной все-таки могут следить, поэтому действую очень осторожно. Как только я увидела идущего в мою сторону Сета, на моих глазах стали наворачиваться слезы. Он продолжал смотреть на меня в полном непонимании. Но как только оказался рядом, сразу же заключил меня в свое «Что стряслось, Лора! испуганно произнес он. «Мне нужна твоя помощь», – схлипывая шептала я. Его глаза бегали по моему лицу, словно ища ответы. Мне больше некому обратиться, Сет. — Я слушаю. Говори. — Мне нужно, чтобы ты кое-что передал Эвану. Моя рука потянулась к рюкзаку, который был на моей спине. Открыв его, я достала тот самый ящик, в котором хранила все свои воспоминания за этот тяжелый год. — Что здесь? — Ответы на его вопросы. По моим щекам бежали слезы. — Он все узнает, большую часть. — Почему ты не одна ж сама? — Я не смогу шептала я. «Лучше ты. Расскажешь мне, почему так поступила с ним? Клянусь, что этот разговор останется тайной до тех пор, пока ты не расскажешь ему сама». «Тревор! Всего вино его игры. Я так и знал. Мне так больно!» Поток слез увеличивался. «Тише!» Его руки снова притянули меня к себе. «Я постараюсь сделать все, чтобы он успокоился». «Обещаешь?» «Обещаю». Его голос и правда позволял мне немного успокоиться. Что он делает? Почему не ходит в офис? Тебе лучше не знать. Тайна за тайну, отстраняя, сказала я. Тебе не понравится то, что я скажу. Не пугай меня, сглотнув сказала я. Он пьет. Очень много пьет. А также много плачет. Мне жаль. Правда. Я знаю, Лора. Ну, что сделано, то сделано. Пора открыться друг к другу и идти вперед. Он примет меня такой. А куда он денется?